Глава 10. «Не помешал?» — услышала за спиной знакомый голос, штудируя учебник по английскому языку, расположившись на одной из перемен возле колледжа. Я сидела на лавочке посреди зеленого газона, что окружал старинное здание колледжа со всех сторон, и, казалось, никого не замечала вокруг. Солнце ярко светило мне в глаза, из-за чего я постоянно щурилась и пыталась заслониться от него ладонью, подставив ее к голове вместо козырька. Но в этот момент я подняла глаза и увидела перед собой Дэна. Он пристально смотрел на меня так, что я даже смутилась. «Нет», — ответила я, погачав головой. «Можно присесть?» — спросил Дэн, указав рукой на скамейку, где сейчас находилась я. «Я пожала плечами, если хочешь». «Что читаем?» Он уселся рядом со мной, закинув за плечо свой рюкзак, который до этого, как мне показалось, небрежно перебирал в руках. «Так что мы изучаем?» — снова спросил он. «Английский», — ответила я. «Ну и как успехи?» «Не знаю. Точнее, я люблю английский, но насколько хорошо его знаю, не могу сказать». «Хм, что же, скромность украшает человека. Тебе кто-нибудь говорил об этом? Особенно в наши времена?» Улыбнувшись, произнес Дэн, при этом пододвинувшись ко мне еще ближе. Мы смотрели друг другу в глаза и, казалось, не могли оторваться, словно оба были заворожены и находились под действием какой-то магии. «Кстати, а где твоя подружка?» — спросил, наконец, Дэн. К сожалению, она заболела, у нее сегодня утром поднялась температура, на лицо признаки простуды. Жаль, значит, тебя никто сегодня не сопровождает. Нет, ответила я, опустив голову. Скучаешь по ней? Немного, сказала я. Понятно. Так вот почему ты сидишь в тихом одиночестве. Я уж давно наблюдаю за тобой, произнес Дэн, не сводя с меня пристального взгляда. Я внимательно посмотрела на него. Чей-то голос внутри меня ответил: «Я тоже люблю побыть в одиночестве, но то, что я услышала в следующую минуту, заставило меня вздрогнуть. Может, это прозвучит и странно, но я тоже люблю побыть в одиночестве», — произнес задумчивости Дэн. «В это время ты словно отстраняешься от всех вокруг, а точнее от всех насущных проблем, тех, что порой мешают тебе понять и услышать себя. Когда же это происходит, ты будто обретаешь свободу внутри себя, и тогда все воспринимается совершенно по-иному». а мелкие проблемы и неприятности, те, что заставляют нас нервничать, уходят на последний план. «Ну а если же мысли твои целиком и полностью смогут освободиться от земной сути, в этом случае ты духовно можешь воспарить к небу, а это невероятное чувство», уже шутливо засмеявшись, сказал в задумчивости Дэн. «Я чувствовала, как внутри меня зарождаются какие-то новые ощущения чувства к Дэну, и что я не в силах их остановить». Как считают философы, место, где находится душа, может вместить в себя так много невероятного, что это все невозможно объять. Так и я сейчас чувствовала, как тонкая и длинная нить тянется от меня к Дэну. И мои ощущения с каждым днем становились все сильнее и глубже. Они вспыхивали каждый раз новой силой при встрече с ним. На мгновение попыталась больше вобрать воздуха в легкие и замерла, остановив себя на мысли «Стой! Так нельзя! Разве ты не видишь, что происходит вокруг Дэна и тебя?» Ты и так едва не стала объектом для всеобщего внимания, если не сказать посмешищем. У него есть подруга, и ты не вправе вмешиваться в их отношения, во всяком случае до тех пор, пока он сам не захочет в них окончательно разобраться. Я попыталась смахнуть себя это неприятное ощущение, которое, казалось, вмиг привело меня в чувство, и стало со скамейки. «Извини, мне пора», — сказала я, взглянув на Дэна. «Как, ты уже уходишь?» Я кивнула. «Мне накопилось несколько дел, которые нужно решить», — ответила я. «Если тебе нужна моя помощь, то обращайся». «Спасибо, но думаю, я и сама справлюсь», — ответила я и собралась уже уходить. «Ты сейчас на пару или...» — спросил он, коснувшись моей руки и остановив меня. «Нет, все занятия уже закончились», — ответила я. «То есть ты идешь домой?» «Да, но...» «Отлично», — сказал Дэн, сделав вид, что не слышал моего последнего слова. «Значит, нам по пути. Я провожу тебя». Я промолчала, но Дэн не стал ждать моего ответа. Вместо этого он смело взял мой рюкзак и, закинув себе на правое плечо, сказал «Что же? В путь!» Улыбнувшись, произнес Дэн и учтиво пропустил меня вперед, указав жестом на дорогу. Мне ничего не оставалось, как только последовать его примеру. По широкой, выложенной серой брусчаткой, вдоль которой по обеим сторонам тянулись зеленые цветущие газоны дороги, мы с Дэном отправились в путь. Дэн рассказал мне, как я попросила о себе, а точнее о своей жизни. Оказалось, что он, как и я, тоже рано потерял своих родителей. Отец его был военным и подорвался во время боевых учений на мине. Мать после смерти отца замкнулась в себе и очень долго не могла смириться с его смертью. Ходила сама не своя, однажды вышла на дорогу, и ее насмерть сбила машина. Так как, кроме бабушки, у Дэна больше не было никаких родственников, то она взяла над ним опекунство и перевезла в этот небольшой городок, где до этого проживала долгое время одна. «Мне пришлось рано повзрослеть», — рассказывал Дэн. «Я видел, как моя бабушка для того, чтобы меня поднять, пошла работать, несмотря на то, что уже давно была на пенсии. Да и здоровье у нее было далеко не крепкое. Пока я был мал, мне пришлось оставаться дома одному, с собой на работу бабушка меня взять не могла, потому что это грозило бы ей немедленным увольнением. В то время я был как волк-одиночка. Один в большом доме, который когда-то построил дед». Но, повзрослев, я смог сам ходить в магазин, готовить себе еду. Когда же мне исполнилось 14, я как истинный мужчина попытался взять все на свои плечи и устроился на работу. Точнее, это были небольшие подработки. Днем учился, а вечерами допоздна трудился, вернее, хватался за любой труд. И и дворником. А когда выяснилось, что у меня довольно неплохо обстоят дела с математикой, поступил в экономический колледж. Вечерами же я репетиторствую. Математика, физика — это мой конек. Я всё это время внимательно слушала Дэна. Раз за разом он, казалось, раскрывался передо мной все больше и больше. Лейла была права. Неудивительно, что все девчонки в колледже влюблены в него. Было в нем что-то сильное, мужественное, надежное. Наверное, то, что хотелось бы видеть каждой девушке в своем избраннике. К тому же он был красив, обаятелен и к нему тянуло какой-то особой силой. Вот только одного я пока и понять не могла. Почему среди всех девушек, ведь его окружали девушки намного красивее, как мне казалось, лучше меня, среди них были яркие, эффектные, длинноногие и стройные красавицы. Почему же он выбрал именно меня? Вернее, почему выбор пал на меня? А может, я ошибаюсь, и это обман моих ощущений, и он вовсе не увлечён но а это все какая-то игра, розыгрыш, о котором я потом сильно пожалею. Что, если он решил таким образом пошутить надо мной, а затем всем рассказать, что я так же, как и все, легко поддалась на его обаяние и внимание. Но нет, мои ощущения давали мне почему-то знак, что это не так, и что я заблуждаюсь насчет Дэна, что он совсем не такой, как я думала в последнем случае, и мне еще предстоит в этом убедиться. Дэн, казалось, заметил мою задумчивость. «О чем ты думаешь?» Не удержавшись, спросил он и замер, как мне показалось, в ожидании. Я остановила на нем внимательный взгляд. Мне все еще хотелось понять, что же ему на самом деле от меня нужно и какие истинные чувства движут им. «Тебя что-то смущает?» — задал вдруг вопрос Дэн, посмотрев на меня испытывающим взглядом. «Ответь, Эм, что не так?» «Нет, просто...» «Я понял. Тебя не дает покоя то, что происходит вокруг меня? А вернее, те слухи и происшествия, в которые ты невольно оказалась втянутой? Более того, тебе пришлось испытать все их последствия на себе?» Он задумался. «Даже не знаю, что тебе на все это сказать». «Ты не должен ничего мне отвечать», — заметила я и хотела было уйти, но он снова меня остановил. «Послушай, Эм, я вовсе не такой, как ты, как, впрочем, и все думаешь. И вижу, я это все доказывать всем и переубеждать, то это будет все бессмысленно и банально. Я такой, как есть и бывает, находятся те, кому выгодно выставить меня в не лучшем свете». Возможно, у них на это есть свои причины, но о том, что все на самом деле обстоит не так, как я знаю, возможно, только я. И этого мне достаточно для того, чтобы попытаться быть с тем, кого я...» На этих словах Дэн вдруг замолчал и посмотрел на меня. «Кто мне не безразличен?» — сказал, тяжело вздохнув Дэн, и умоляюще посмотрел мне в глаза. «Прошу тебя, просто поверь мне. Все остальное я докажу тебе, хорошо?» Я молчала и не знала пока еще, что ответить, потому что мои мысли и чувства после всего произошедшего накануне были все еще погружены в хаос, и мне еще предстояло во всем разобраться. «Я понимаю, тебе нужно время, и я не тороплю тебя. Ну что, мир?» Я снова посмотрела на Дэну. «Вот ты отлично!» Тяжело вздохнув, произнес он, уловив по-видимому в моем взгляде и молчании какую-то надежду. «Ну что, продолжим наш путь?» сказал уже немного приободрившийся Дэн и, взяв меня за руку, сжал мои пальцы в своей ладони.